Глава 4. Виктор. Телефон молчал минуту, и Горбовский не выпускал его из рук, гипнотизируя экран и сжимая зубы от напряжения. Виктор самому себе казался полнейшим придурком сейчас, ожидая неизвестно чего от непонятно кого, но... иначе у него все равно не получилось бы. Наконец галочки посинели, а абонент стал в сети. Но и все. Минута. Другая. Да, сообщение было прочитано, но ответ не приходил. И надписи ⁇ Печатает ⁇ не появлялось. Только горело в сети. Виктор почти не дышал, глядя на это словосочетание. Он откуда-то знал, что за ним скрывается она. Ира, его бывшая жена. И сейчас она просто сидит и раздумывает, стоит ли отвечать. Как он недавно думал, стоит ли вообще что-то спрашивать. И вот, наконец, печатает. Во рту сразу пересохло от волнения, в горле запершило, и Виктор кашлянул, пытаясь справиться с собой. Последний раз он настолько волновался, когда Иру оперировали. Но тогда был вопрос жизни и смерти. А сейчас что? И, наконец, ответ появился. Краткий и спокойный. Да. Сердце у Виктора заполошно заколотилось, словно пытаясь вырваться из грудной клетки, и он неосознанно положил ладонь на грудь, на мгновение закрыв глаза. «Ира. Действительно она». «Почему?» — напечатал Виктор и замер в ожидании. «Ответит или нет?» «Ответила». «Решила, что ты захочешь увидеть внучку». Горбовский сглотнул, несмотря на то, что во рту по-прежнему было сухо. И глаза щипала. Ира всегда была доброй и великодушной. Тогда, 12 лет назад, он всерьез надеялся, что она сможет понять и простить. Не смогла. А сейчас, наверное, просто пожалела его, непрекаянного. Марина была против? Да. Без подробностей. Но раз так четко ответила, значит, наверняка пыталась поговорить об этом с дочерью. Как назвали? Ульяной. Виктор невольно улыбнулся и, промотав переписку немного назад, вновь посмотрел на новорожденную девочку на руках у Марины. Ульянка. Уля или Янка? Интересно, что ей больше будет подходить. А ведь наверняка она вырастет, так и не познакомившись с ним. От этой мысли стало настолько больно, что Виктор вновь сжал зубы до скрежета. А по отчеству? Напечатал он, чтобы отвлечься. Хотя на самом деле, какая разница, как зовут его зятя? Никакой разницы нет. Но все же Борисовна, Королева Ульяна Борисовна. Виктор непроизвольно хмыкнул: Надо же, такая маленькая, а уже королева Ульяна Борисовна. И осмелев решил спросить еще что-нибудь, раз уж Ира отвечала: Да, кратко, и только по делу, но отвечала ведь Двенадцать лет молчала. И вдруг... А Марина тоже королева? Да. А муж ее тебе нравится? Нравится. А его родители? У него нет родителей. Виктор поначалу оторопел, а потом с едкой горечью подумал. Значит, у Ульяны вообще не будет дедушек. А сколько ему лет и кем работает? Он старше Марины на семь лет, ему 32, юрист. Как в анкете. Ни одного лишнего слова. «Ну и пусть. Хоть так». «А ты как?» — решился спросить Виктор после недолгих колебаний и разочарованно вздохнул, увидев краткий ответ. «Хорошо». «Хорошо, значит». Хотелось написать «А если хорошо, какого черта ты не спишь в четыре часа утра? Почему пишешь мне, человеку, который едва тебя не убил, и отвечаешь на вопросы вместо того, чтобы просто послать куда подальше?» Но Виктор ничего этого не написал. Полюбовавшись еще раз на фотографию Марины и Ульяны, он просто отложил телефон, лег на подушку и закрыл глаза. Сон не шел долго, но когда наконец явился, то накрыл Горбовского мягким облаком без всяких сновидений, словно сжалившись над этим мужчиной, у которого во всем мире не осталось ни одного родного и близкого человека».